Джек поднял фонарь, направил в тайник под ступенькой. «Что?» — спросил я. «Есть что-нибудь?» «Ничего, говори». «Что-то есть, но не керамическая бутыль», — ответил он. «Металлическая коробка. Похожа на жестянку из-под сладости, только больше». Он наклонился. «Может, лучше не трогать?» — подал голос Свайерман. Но опоздал. Рука Джека по локоть ушла в тайник, и в первое мгновение не сомневался, что сейчас лицо его вытянется в крике, когда что-то ухватит его за руку и потащит вниз. А потом он выпрямился, держа в руке жестяную коробку в форме сердца. Протянул ее нам. На крышке сквозь ржавчину два проглядывал раз ангел. Под ним тянулись две строчки, написанные старомодным шрифтом. «Элизабет, ее вещи». Джек упростительно посмотрел на нас. «Валяй!» Теперь я не сомневался, что персев в коробке нет. Испытывал разочарование и облегчение одновременно. «Ты нашел, тебе открывать». Там рисунки добавил Вармен, Должно быть. Я тоже так думал. Но вышла промашка. Когда Джек снял ржавую крышку, в коробке сердца обнаружилась кукла Либбит. И, глянув на новин, я словно вернулся домой. Ох, казалось, говорили эти черные глаза и алый улыбающийся рот. Я так долго здесь пролежала, противный парниша. Когда увидел, как куклу достают из коробки, словно выкопанный из могилы труп, жуткий всепроникающий ужас охватил меня. взяв начало в сердце и распространившись по всему телу, грозя сначала расслабить, а потом парализовать все мышцы. «Эдгар?» — резко спросил Вайерман. «Что с тобой?» Я приложил все силы для того, чтобы взять себя в руки. Более всего на меня подействовала беззубая улыбка. Как и кепка к жаке, она была красной. И как в случае с кепкой, я почувствовал, что рехнусь, если буду слишком долго на нее смотреть. Улыбка, казалось, утверждала, что происходящее со мной в новой жизни всего лишь сон. который я вижу, лежа на койке в отделении реанимации, тогда как машины поддерживают жизнь в моем извечном теле. И, может, меня это устраивало, и лучше просто быть и не могло, потому что случившееся во сне не могло вам причинить вред Илфе. Эдгар. Джек шагнул ко мне, и кукла в его руке наклонилась вперед, выражая насмешливое, насмешливое... сочувствие. Вы же не грохнетесь в обморок? Нет, — ответил я. Дай на него взглянуть. когда он попытался передать мне куклу, покачал головой. «Я не хочу ее брать. Просто подними». Он выполнил мою просьбу, и я понял, откуда взялось ощущение мгновенного узнавания, чувство возвращения домой. Не из-за рыбы или ее недавние близняшки, хотя все три куклы были тряпичными, то есть похожими. Нет, причина заключалась в том, что я уже видел ее на нескольких рисунках Элизабет, только я решил, что на них изображена няня Мельда. В этом ошибся, но... «Куклу подарила ей няня Мельда», — сказал я. «Точно», — согласился Вайерман. «И она стала ее любимой, потому что Либид рисовала только эту куклу. Вопрос в том, почему она оставила ее здесь, когда семья уезжала из гнезда. Почему заперла в тайнике? И иногда куклы спадают в немилость. Я смотрел на этот красный улыбающийся рот, по-прежнему красный, пусть и прошло столько лет». «Красный, как то место, куда уходят, прятаться воспоминания, когда они ранены. И человек не может нормально соображать. Иногда куклы начинают пугать. Ее рисунки говорили с тобой, Эдгар». Вармен покусил куклу в руке и вернул Джеку. «А как насчет куклы? Она скажет тебе, что мы хотим знать?» «Навин», — сказал я. «Ее зовут Навин». «И мне бы хотелось сказать «да», но со мной говорят только карандаши и рисунки Элизабет». «Откуда ты знаешь?» «Хороший вопрос, откуда я это знал?» «Просто знаю. Готов спорить, она могла бы поговорить с тобой, Варман. До того, как я выправил тебе мозги, когда у тебя еще было шестое чувство». «Этот поезд уже ушел». Варман порылся в пакете с продуктами, нашел упаковку с ломтиками огурца, съел пару. «Что нам делать? Возвращаться?» «Потому что я чувствую, если мы отправимся в обратный путь, мучачу, то уже больше никогда не соберемся с духом, чтобы прийти сюда снова». Я придерживался того же мнения. А вторая половина дня катилась к вечеру. Человек присел на лестницу, устроился на две или три ступени выше тайника. Куклу держал на колени. Солнечный цвет, цепляясь за остатки верхних этажей, окутал их желтой дымкой. Вид этот будоражил чувства, так и просился на холст. Могла получиться потрясающая картина «Молодой человек и кукла». Его манера вот так держать навин вин что-то мне напоминала, но я никак не мог понять, что именно. Черные глаза, пуговицы куклы, казалось, смотрели на меня, смотрели самодовольно. Я многое видела, прошивы парниша. А здесь я видела все. Я знаю все. И очень плохо, что я не рисунок, которого ты можешь коснуться своей призрачной рукой. Не так ли? Да, именно так. В свое время я мог бы заставить ее говорить, нарушил долгую паузу Джек. На лице Уайермана отразилось удивление. Но в голове у меня раздался легкий щелчок, как происходит... когда тебе наконец-то удается поймать ранее ускользнувшую от тебя мысль. Теперь я знал, почему мне показалось столь знакомой его манера держать куклу. Увлекался чревовещанием, не так ли? Я надеялся, что в голосе не слышится надрыва, но сердце замолотило по ребрам. Я подозревал, что на южной оконечности дюмаки возможно многое, даже ясным днем. Да, в лутке Джека смешивалось смущение и приятные воспоминания. Восемь лет я купил книгу о чревовещании и улегся им. Главным образом потому, что отец покупку не одобрил. Сказал, что я попросту выбросил деньги на ветер, И скоро оставлю это занятие. Он пожал плечами, и новинка очнулась на его ноге. Будто тоже хотела пожать плечами. Больших успехов я не достиг, но в шестом классе выиграл конкурс талантов. Отец повесил медаль в своем кабинете. Для меня это многое значило. «Да», — кирнул Вайерман, — «для мальчика это большое дело» — похвала сомневающегося отца. Джек вновь улыбнулся, уже широко, и улыбка эта, как всегда, осветила его лицо. Чуть сдвинулся, и новин сдвинулась вместе с ним. «Лучше не бывает. Я был застенчивым мальчиком, и чревовещание немного облегчило для меня общение с людьми. Мне стало проще говорить с ними. Я всегда мог прикинуться, что, стало, что я Мортон. Мой двойник, знаете ли, Мортон Остряк». который способен сказать что угодно и кому угодно. Они все остряки, кивнул я. Думаю, так приятно, так принято. Потом я перешел в среднюю школу, а там червовещание не котировалось в сравнении, скажем, с умением кататься на скейтборде. Вот я его и забросил. Даже не знаю, что случилось с книгой. Называлась она «Отдай свой голос». Мы молчали, дом дышал сыростью. Совсем недавно Вайерман убил атаковавшего нас аллигатора. Теперь я, два, я едва мог в это поверить, хотя в ушах еще отдавался грохотный выстрелов. Первым нарушил тишину Вайерман. «Я хочу услышать, как ты это делаешь. Заставь ее сказать. Буэнос делас, амигос. Миномбре эс новин. И Ланеса течет». Джека смеялся. «Да ладно вам? Нет, я серьезно. Я не могу». Если какое-то время этим не заниматься, забываешь, как это делается. По собственному опыту я знал, что он, возможно, прав. Когда речь идет о приобретенных навыках, память похожа на дорожную развилку. По одному ответвлению, навыки, которые сродни езде на велосипеде, если ты им обучился, они остаются с тобой навсегда. Но творческие, пребывающие в постоянном изменении навыки, за которые ответственны лобные доли, нужно практиковать регулярно, чуть ли не ежедневно. и они легко забываются, а ты и теряются полностью. Джек говорил, что чревовещание – один из таких навыков. И хотя у меня не было причин сомневаться в его выводе, чревовещание подразумевало создание новой личности, не говоря уже об отказе от собственного голоса. Я сказал, «Попробуй». «Что?» – Джек посмотрел на меня, улыбающийся, в недоумении. «Не тяни, попробуй». «Я же сказал вам, я не могу. Все равно попробуй». Эдгар, я понятия не имею, как будет звучать ее голос, даже если мне удастся отдать ей свой. Да, но ты уже посадил ее на колено, и кроме нас двоих тут никого нет, так что давай. Ну, черт. Он смахнул волосы с лба и что-то. И что вы хотите от него услышать? Уарман тихо, но не допускающим изражения тоном произнес: Почему вы просто не посмотреть на то, что из этого выйдет?